«Ты обещала!» — напомнила я, свирепо глядя на нее из-под руки Эдварда. «Да, но...» «Серьезно, Белла, я понятия не имею, как сделать, чтобы ты осталась жива?» «Так, нужно срочно приободрить подругу. Ты сможешь, я тебе доверяю». Эдвард глухо зарычал, а перепуганная Элис быстро-быстро закачала головой «Карлайл». Я с надеждой взглянула на доктора Каллина. Одной рукой Эдвард повернул мое лицо к себе, другую в безмолвном жесте протянул к отцу. Похоже, пантомима не произвела на Карлайла особого впечатления. «Да, я могу это устроить», — ответил на мой вопрос доктор. «Жаль только лица его не разглядеть. Не беспокойся, контроль над собой я не потеряю». «Звучит обнадеживающе», — промычала я. «Надеюсь, разберет. Когда тебя держат за челюсть, на внятную речь рассчитывать не приходится». — Запасись терпением, — едко посоветовал Эдвард. — Случится это явно не сейчас. — Не вижу ни единой причины для промедления, — неразборчиво пролепетала я. — А я вижу, и сразу несколько. — Да, конечно, кисло согласилась я. — А теперь отпусти. Убрав ладонь, парень скрестил руки на груди. — Часа через два. За тобой приедет Чарли. Не исключено, что полицию приведет. Эти трое... Я нахмурилась, и Эдвард осёкся. Вот что самое трудное. Чарли, Рене, а теперь Джейкоб. Всем троим сделаю больно, а потом потеряю. Найти бы какой-нибудь способ, чтобы страдала только я, да только ничего не выйдет. При этом, оставаясь смертной, я делаю им только хуже. Одним присутствием подвергаю постоянному риску Чарли а еще большему, Джейка, притягивая заклятых врагов на землю, которую ему суждено охранять. А Рене? Даже не могу поехать к маме из страха принести за собой шлейф смертельной опасности. Я магнит для всяческих невзгод. Со страшной истиной пришлось смириться. Я поняла, нужно заботиться о себе и защищать близких, даже если это порой означает разлуку. Нужно быть сильной. Чтобы не привлекать лишнее внимание... Эдвард по-прежнему говорил сквозь зубы, глядя теперь на Карлайла. Предлагаю отложить этот разговор, по крайней мере, до того дня, как Белла закончит школу и уедет от Чарли. Знаешь, милая, это вполне разумно. Я представила, что будет с отцом, если, проснувшись сегодня утром, после всех ужасов прошлой недели смерти Гарри, нашего Селли побега, он обнаружит мою постель пустой. Папа такого не заслуживает. К тому же ждать осталось немного, выпускной совсем близко. — Хорошо, подумаю, — нехотя согласилась я. Эдвард тотчас успокоился, недовольно тревожный гримасы как не бывало. — Наверное, мне стоит отвезти тебя домой, — проговорил он вроде бы равнодушно, а на самом деле желая поскорее оторвать меня от Карлайла и Элис. Вдруг Чарли пораньше проснется? Я посмотрела на доктора Каллина. — Значит, после выпускного? «Даю слово». Тяжело вздохнув, я растянула губы в улыбке и снова повернулась к Эдварду. «Ладно, поехали». Опасаясь, что Карлэнн пообещает что-то еще, парень поволок меня из столовой. Из дома мы вышли через дверь черного хода. Эдварду не хотелось показывать, что сломал в гостиной. В Форкс» мы ехали молча, хотя душа у меня так и пела. Леденящий страх я тоже чувствовала, однако о плохом старалась не думать. Переживать из-за будущих страданий, хоть духовных, хоть физических, совершенно бесполезно. Вот я и решила не переживать, ну, без крайней необходимости. Когда добрались до дома, Эдвард, не теряя ни секунды, буквально взлетел по стене в открытое окно моей спальни, осторожно разомкнул объятия и положил меня на кровать. Догадаться, о чем он думает, не составляло ни малейшего труда. Только выражение лица удивило. Вместо яростного оно почему-то было сосредоточено. С растущим недоверием я наблюдала, как Эдвард меряет мою спальню шагами. — Какие бы козни ты не строил, предупреждаю, ничего не выйдет, — заявила я. Тш-ш-ш! я думаю. — М-м-м! простонала я, откинулась на подушке и накрылась с головой одеялом. Полная тишина, а потом раз — и я увидела лицо Эдварда. Подняв одеяло, он оглядел меня с ног до головы, прилег рядом и осторожно убрал с моей щеки непослушную прядь. «Послушай, не прячь лицо. Я и так слишком долго его не видел. Скажи мне кое-что, ладно?» «Что?» — с неохотой отозвалась я.